Глава 52. Мы быстро поели. и Я уже настраивалась на серьезный разговор, практически на выяснение отношений, чтобы можно было здесь и сейчас расставить все точки над «и». Как в наше свидание, довольно грубо вмешались. Сбоку послышались торопливые шаги, а затем голос. Женский, высокий и почти визгливый, с нотками недовольства. «Аристан, милый, ну что же ты? Мы же договаривались сегодня встретиться. Я готовлюсь!» «Ты здесь, да еще с какой-то адепткой. Ты мне изменяешь, Арестан?» У меня в груди словно заморозило все чувства. Буквально за секунду я повернулась, как робот и без малейших эмоций наблюдала за красавицей-шатенкой, худощавой и шикарно одетой. Не особо длинное красное платье на ней, всего лишь до колена, так, чтобы были открыты голени, считалось чересчур неприличным в таком месте. Зато сразу притягивала к себе оценивающие взгляды. Ты мне изменяешь, Аристан. Похоже, это его любовница. А я? Я даже ничего не чувствую. Нет, вру. Я совсем ничего не чувствую. Душа как будто коркой льда покрылась. И уже все равно, что ответит Аристан. Как отреагирует на подобное обвинение? Он, между тем, недовольно нахмурился. В глазах появились и быстро исчезли алые всполохи. «Господину аристократу не понравилось, что невеста узнала о его связях на стороне? Так я вроде как даже ревновать не имею права. Совсем. Он же мне не муж, в постели мы с ним еще не побывали, так что пусть развлекается на стороне. Я не могу, не должна его ревновать». «Ты, Джулия, никогда не отличалась ни умом, ни тактом». Арестан говорил спокойно, но мне почему-то казалось, что он сейчас в ярости. Шатенке, видимо, тоже так показалось, потому что она резко побледнела. «Я тебе уже сказал, что между нами нет и ничего не может быть. Если ты меня не услышала, то это не моя проблема. А сейчас, Джулия, позволь представить тебе мою невесту, ее сиятельство Викторию, дочь кронпринца. Ваше сиятельство, я прошу прощения за столь неподобающую сцену». Я молчала. Сидела за столом и молчала, безэмоционально наблюдая, как идет пятнами лицо Шатенки. Она открыла была рот, чтобы что-то сказать, но Арестан взглянул на нее и все так же спокойно произнес. «Вон отсюда!» И Шатенку как ветром сдуло, а мы с Арестаном снова остались наедине. «Это ложь!» – не обращаясь ни к кому конкретно, проговорил Арестан. Он смотрел на мое лицо и ловил на нем отголоски эмоций. Любых. Но в том-то и дело, что я вообще ничего не чувствовала. И никаких эмоций не было в моей пустой душе. Я с ней танцевал дважды на балу полгода назад. И все. Да, она какое-то время после этого преследовала меня, но я четко дал ей понять, что между нами ничего нет. Я не знаю, кто и для чего устроил эту провокацию». У самой Джулии не хватило бы ума на подобное. Но я клянусь, что все, что она сказала, полная и откровенная ложь. Я все еще молчала. Какая, собственно, разница, ложь ли это? Дело было сделано. И сейчас я хотела бы побыть в одиночестве в своей комнате. У меня пересдача, Мне учиться надо. Верните меня домой, пожалуйста. В общежитие. Попросила я и сама не узнала своего голоса. Настолько он показался мне безжизненным. Нет. Арестан поднялся, сделал ко мне два шага, отодвинул мое сиденье, помог подняться мне. Я вела себя как робот. Меня взяли за руки, потянули вверх. Я не сопротивлялась. Незачем. Между тем Арестан расплатился, кинул на стол пару золотых монет и открыл портал. Два шага, и мы в богато обставленной гостиной в непонятном месте. «Мой дом – столица», – пояснил Арестан. «Здесь нас точно никто не побеспокоит. Вика». «Посмотри на меня, пожалуйста!» Я подняла глаза и встретилась с его взглядом, настойчивым и жестким. «Я люблю тебя. И только ты мне нужна. Не надо верить всяким дурам, Вика. Не молчи, пожалуйста. Любит, нужна. Какие сильные, красивые слова!» Только здесь и сейчас я не хотела их слышать. Я вообще ничего не хотела. Никогда не думала, что смогу убить в себе все эмоции из-за нескольких слов чужой женщины. Получается, я ревную? Раз так отреагировала. Получается, я тоже его люблю? Получается, что... Вика... Я все так же молчала. И Арестан перешел к более настойчивым действиям. Он приподнял пальцами мой подбородок и накрыл мои губы своими. Он целовал меня нежно и в то же время страстно, и я, как ни странно, начала оттаять.